Глава вторая. Изгибаясь, корчась, молотя руками, отбиваясь от невидимой силы, захватившей его в плен, Райтон боролся с заклинанием Чолика. Удивление и страх исказили лицо пирата. И Чолик знал, что этот человек сейчас понимает. Перед ним не слабый старый жрец, с которым он столь неуважительно разговаривал. Великан открывал рот, пытаясь сказать что-то, Но с губ его не срывалось ни звука. Мановением руки чолик вынудил Райта качнуться к краю балкона, к стофутовой пропасти, чернеющей за ним. Только обломки камней и разрушенные здания порта Таурук лежали внизу. Капитан Пиратов перестал бороться. По его побагровевшему лицу разливался ужас. «Сила привела меня в порт Таурук». Скрежещущим голосом проговорил чолик, усиливая магическую хватку, чувствуя почти плотское наслаждение, даруемое ему могущественным заклинанием. И врансием, похороненной под ним. Сила, которой ты никогда не владел, и сила эта не принесет тебе никакой пользы. Ты не знаешь, как управлять ею. Сосуд для этой силы должен быть священен. «И я намерен стать этим сосудом. Тебе никогда не стать таким!» Жрец открыл ладонь. Кашляя и задыхаясь, Райтон откинулся назад и свалился на каменный пол балкона, нависающего над рекой и заброшенным городом. Он лежал, жадно глотая воздух и потирая левой рукой распухшее горло. Правая уже искала на боку рукоять тяжелого меча. «Если вытащишь оружие, — предупредил Чолик, — мне придется повысить в чине командира твоего корабля или первого помощника. А может, оживлю твой труп, хотя сомневаюсь, что экипаж будет очень счастлив по этому поводу. Впрочем, честно говоря, мне плевать, что они подумают». Рука Райтона замерла. Он уставился на жреца. «Я тебе нужен», — прохрипел он. «Да», — согласился Чолик. Вот почему я позволил тебе прожить так долго, пока мы работали вместе. Удовольствие это мне не доставляло. И дело тут вовсе не в честной игре. Это чувство присуще слабакам». Он шагнул ближе к крупному мужчине, который сидел, привалившись спиной к перилам. Большой пунцовый синяк уже проступил на шее Райтона. «Ты, орудие, капитан Райтон», — сказал чолик. «Всего лишь орудие». Великан поднял глаза и ничего не сказал. Лишь сглотнул, и было заметно, что это причинило ему боль. «Но ты – важное орудие, необходимое в моем деле», – вновь повел рукой старик. Увидев, что рука жреца опять выписывает в воздухе мистические символы, Райтон вздрогнул. Затем глаза его изумленно расширились. Чолик знал почему. Пират просто не ожидал избавления от боли. Жарец умел пользоваться целительными заклинаниями, только в эти дни более охотно применял те, что причиняют мучения. «Пожалуйста, капитан Райтон, встань! Если кто-то явился сюда, и туман скрывает их присутствие, я хочу, чтобы ты разобрался с этим». Проявив самообладание, внявший предостережениями Райтон поднялся на ноги. «Мы поняли друг друга?» Взглянув в глаза предводителя разбойников, Чолик уверился, что приобрел врага на всю жизнь. Жаль. Он рассчитывал, что капитан Пиратов проживет немного подольше. Эри Бара Райтона весь флот западных пределов называл не иначе, как капитаном Алых Вод. Мало кто оставался в живых, если он захватывал корабли. А большинство находило конец на дне Великого моря или, особенно в последнее время, на дне Западного залива. «Хорошо», – прорычал Райтон, однако звук из-за хрипоты получился не столь уж грозным. «Я справлюсь». «Отлично». Чолик стоял и смотрел на разрушенные, опустевшие дома, все, что осталось от порта Таурук. Он сделал вид, что не заметил ухода Райтона и не показал, что услышал легкое шарканье ног вернувшегося проворного пирата, замыслившего, видно, ударить в спину. Метал хладнокровно прошуршал, коснувшись кожи. Однако на этот раз Чолик знал, клинок возвратился в ножны. Чолик остался на балконе, он сидел, обхватив колени, чтобы не трястись от холода и изнеможения, навалившегося после применения заклинания. Если бы он потратил еще немного энергии, то совершенно исчерпал бы силы и оказался бы полностью во власти Райтона. «Ради света, куда уходит время? Куда уходит моя мощь?» Глядя на ярко горящие на траурном покрывале ночи звезды, чолик чувствовал себя старым и дряхлым. Руки словно сковал паралич. Большую часть времени ему удавалось контролировать их, но иногда он просто не мог справиться. И когда наступали часы беспомощности, он прятал руки от чужих глаз в складках своего балахона. Периоды слабости всегда проходили, но они становились все длиннее и длиннее. Не так давно, в западных пределах, один из младших жрецов заметил его растущую немощь и привлек к ней внимание старшего жреца. Когда это случилось, Чолик понял, что его отошлют из церкви, отправят в богодельню, дом упокоения, помогать старикам и больным, от которых жизнь уходит с каждым выдохом где он станет облегчать им спуск в могилу, пока и сам не сляжет в постель. И одной лишь мысли о подобном конце своих дней оказалось достаточно. порто -у рук с похороненным под ним рансимом, информация, собранная по крупицам в священных текстах, вот что Чолик считал своим спасением. Темные силы, с которыми он добровольно связался в последние годы, помогут ему. Взгляд его оторвался от звезд, и упал на затянутую туманом реку. Белые ватные облака катились по разоренным прибрежным землям. Дальше к северу племена варваров создали бы немало проблем, но здесь, в мертвых краях, на большом расстоянии от западных пределов Итристрама, они в безопасности. По крайней мере, размышлял Чолик, были в безопасности, пока Райтон из своего последнего похода за свеженьким королевским золотом, не приволок кое-кого в довесок. Жрец вглядывался в слоистый туман, но видел лишь верхушки высоких мачт пиратских шхун. Фонари на борту этих судов, создававшие вокруг себя желтые и оранжевые нимбы, казались далекими светлячками. Сиплые голоса, голоса пиратов, а не обученных служек чолика, набранных им за прошедшие годы, перекрикались друг с дружкой с легкомысленным пренебрежением. Пираты болтали о женщинах и о том, как потратят заработанные сегодня деньги, совершенно не подозревая о силе, погребенной под городом. Только Райтон проявил любопытство к предмету поисков. Другим пиратам было достаточно того, что золото продолжает течь в их карманы. Чолик проклял свои параличные руки и холодный ветер, дующий из гряды ястребинного клюва на восток. Если бы он был молод, если бы нашел священный текст Вижири не так поздно. Господин, оторванный от раздумий, но тотчас же пришедший в себя, Чолик обернулся. Трясущиеся руки уже были спрятаны с глаз долой, под мантию. — В чем дело, Нулад! Простите, что нарушаю ваше уединение, господин Чолик. лад поклонился. Ему едва исполнилось 20. он был черноволосый и черноглазый. Балахон покрывали грязь и пыль, а гладкое лицо и руки украшали царапины, полученные им несколько дней назад во время несчастного случая при раскопках, унесшего жизни двух других служителей. Чолик кивнул. «Ты прекрасно знаешь, что вторгаться ко мне можно, лишь если произошло что-то действительно важное». «Да». «Брат Алтарин попросил меня найти вас». Сердце в высохшей груди челика заколотилось быстрее, и все же он обрел контроль над собой и своими эмоциями. Все служки, которых он подчинил своим целям, боялись его, но продолжали жаждать даров, которыми, как они верили, он наградит их. Жреца это вполне устраивало. Он молчал, отказываясь задать вопрос, который после слов Нулата буквально висел в воздухе. «Алтарин полагает, что мы достигли последних врат», сказал, наконец, Нулат. «И Алтарин приостановил работу?» – поинтересовался Чолик. «Конечно, господин, как вы и приказывали. Печати не сломаны». Лицо Нулата выражало беспокойство. «Что-то не так?» Нулат молчал, видимо, не решаясь сказать. Снизу все так же доносились голоса пиратов и поскрипывание корабельных снастей на реях и мачтах. Алтарин думает, что слышал голоса по ту сторону врат. Произнес все же на улад. Чолик уставился на него. «Голоса?» — повторил жрец, чувствуя еще большее возбуждение. Внезапный перелив адреналина заставил руки дрожать сильнее. «Какие именно?» «Злые голоса». Взгляд Чолика не отрывался от юноши. «А ты ожидал какие-то другие?» «Я не знаю, господин». «Черная дорога. Путь не для слабых сердцем». В священных текстах Вежири Чолик вычитал, что вымощенная эта дорога костями мужчин и женщин, выросших вместе, где не было ни зла, ни раздоров. Они ни в чем не нуждались и ничего не желали, пока их не стало столько, что демоны могли использовать их в своих целях. Что сказали эти голоса? Нулад покачал головой. — Не знаю, господин, я не понял их. — Алтарин. — Если он что и понял, господин, то мне не сказал. Он лишь велел, чтобы я привел вас. — И как же выглядят эти последние врата? — спросил Чолик. — Как вы нам и говорили, господин, они огромные и внушают страх. Глаза Нулато расширились. Я никогда не видел ничего подобного. — И никто другой не видел такого многие сотни лет, — подумал Чолик. Готовь новый факел, Нулат. Мы отправляемся поглядеть, что же обнаружил брат Алтарин. И помолимся, чтобы священные записи не ошиблись. В ином случае зло, которое мы выпустим из ворот, убьет нас всех. Прижимаясь к каменному утесу, скрытому туманом, стоя на носочках и держась кончиками пальцев одной руки, Дерек Лэнг тянулся к следующему выступу. Талию его опоясывал крепкий трос. Через каждые пять футов он вгонял в щели в скале корабельной клинья, создавая лесенку для идущих за ним. К каждому клинку моряк приматывал трос. Если он оступится, канат не даст ему разбиться насмерть или шлепнуться в реку с 60-футовой высоты. Если же что-то пойдет не так, он может утянуть за собой двоих товарищей, взбирающихся за ним. Туман тут такой густой что Баркаса внизу уже не разглядеть. «Надо было привезти с собой корона», – думал Дерек. А пальцы его меж тем ухватились за выступ скалы, выглядевший достаточно прочным, чтобы выдержать его вес. Однако корон всего лишь мальчишка, а вылазка – это опасно. На борту же одинокой звезды корон – король текелажа. Даже если он не несет вахту на реях, его зачастую можно найти именно там, карабкающимся по мачтам, как мартышка. У паренька природная тяга к высоте. Передохнув секунду, чувствуя, как дрожат от напряжения мускула спины и шеи, Дерек глубоко вздохнул, втянув в себя влажный запах заплесневелого камня и слежавшейся земли. И не смог отделаться от мысли, что он напоминает душок из вскрытой могилы. Одежда после погружения в реку промокла насквозь, Было чертовски холодно, но он истекал потом. Это удивило моряка. «Ты что, вознамерился разбить там лагерь, а?», а — окликнул снизу Мэт. Он, казалось, как всегда, веселился, но те, кто хорошо знал матроса, уловили бы напряжение в его голосе. «Отсюда, знаешь ли, прекрасный вид», — отозвался в тон другу Дерек. Его отвлекало от трудностей и даже забавляло то, что они здесь словно развлекаются, они занимаются серьезным делом. Впрочем, приятели всегда общались именно так. Обоим было по 23. Дэрик на 7 месяцев старше, и большую часть этих лет они росли вместе в дальних холмах. Жили среди горцев, грузили корабли в речном порту и учились убивать когда племена варваров спускались с северных склонов в надежде на грабеж и разбой. Когда друзьям стукнуло по 15, они отправились в западные пределы и дали присягу верности королевскому флоту. Дереку пришлось сбежать от отца, а вот Мэт покинул добрую семью и перспективы унаследовать доходную мельницу. Если бы друг не ушел, Мэт наверняка бы остался. И иногда Дерек чувствовал свою вину за это. Весточки и посылки из дома всегда заставляли Мэтта говорить о семье, по которой он скучал. Снова сосредоточившись, Дерек осмотрел окрестности, разоренную землю и гавань, лежащую меньше, чем в двух сотнях ярдов от него. Правда, на пути расположился еще один часовой пиратов. Дозорный развел костерок, незаметный с реки. Дальше виднелись три рыболовных парусника с высокими мачтами и круглыми боками. Корабли, созданные для речных путешествий и плавания в прибрежных водах, а не для походов в глубокое море. Лодки стояли на якоре в круглой, словно блюдце гавани перед развалинами города. На картах капитана Толифера это место называлось Порт-Таурук, но о нем ничего не было известно, кроме того, что городок... Вот уже много лет заброшен. На кораблях мелькали фонари и факелы, но блуждали огни и в городе. Дерик был уверен, что это пираты освещают себе дорогу, хотя с чего бы им воспылать трудолюбием так рано поутру молодой человек представить себе не мог. Кружевные клубы тумана, смешиваясь с испарениями земли, ухудшали видимость, но, по крайней мере, двигающиеся огни Дерик все же сумел различить. На баркасе находилось 15 человек, включая Деррика. Он посчитал, что силы пиратов намного превосходят их, получается где-то 8 на 1. Вступать в длительную схватку явно не имело смысла, но возможно похитить королевского племянника и лишить пиратов нескольких кораблей, они в состоянии. Деррик уже вызывался на такие задания раньше, и, как видите, Возвращался оттуда живым. Пока возвращался, к хвостун. Мрачно поправил себя Дерек. Он, конечно, боялся, но какая-то часть его все же рвалась в бой. Он сжался в скалу, приподнял ногу в сапоге и толчком послал себя вверх. До гребня утеса осталось меньше десятков футов. А оттуда, похоже, можно будет легко прошагать к руинам и укромному порту. Пальцы на руках и ногах ломило от подъема, но он старался не думать об этом и продолжил карабкаться. Добравшись до вершины, молодой человек едва сдержал победный вопль. Он повернулся и взглянул вниз на Мэта, шутливо грозящего ему кулаком. Но даже на таком расстоянии Дерек увидел, как лицо друга неожиданно исказилось от ужаса. «Смотри, Резко мотнув головой назад, предупрежденный каким-то шестым чувством, Дерик заметил блеск по серебряной лунным светом стали, опускающегося на него. Он пригнул голову и рожал руки, хватаясь за другую неровность утеса. Меч врезался в скалу и высек сноп искр. Здешние породы содержали немало железной руды. А руки Дерика уже сомкнулись вокруг небольшого выступа, на который он перебросил себя. Все тело ныло, сильно ударившись от твердый склон. «Я же говорил, что видел тут кого-то», — заявил человек с мечом, отводя его и осторожно делая шаг вдоль края утеса. Его подбитые гвоздями сапоги скрежетали, ступая по камням. «Ого», — согласился второй, присоединяясь к первому в погоне за Дереком. «Цепляясь изо всех сил за край утеса, Дерек скреб ногами по скале». Тщетно пытаясь найти подходящую точку опоры, чтобы можно было оттолкнуться и подтянуться наверх. Он благодарил свет за то, что у пиратов, похоже, сложности с этой местностью не меньше, чем у него самого. Но подошвы все соскальзывали и соскальзывали, не давая взобраться. Отрубей ему пальцы, Лон! посоветовал товарищу один из пиратов коротышка с пронырливым лицом. И едва не разрывающим изношенную рубаху пивным брюхом. в глазах его метались огоньки жестокого безумия. отруби пальцы и посмотрим как он свалится на голову остальных. Не успеют они плюхнуться, а мы спустимся к костру и предупредим капитана Райтона о гостях. Дерик знал это имя за годы службы на флоте с западных пределов он не расслышал о райтоне. как-то капитан Толифер сказал, что капитанский стол, Ежеквартальное собрание избранных капитанов западных пределов назвал Райтона возможным виновником участившихся пиратских набегов. Вот и подтверждение. Только остаться в живых, чтобы передать эти новости, может оказаться трудновато. Отвяжись, Орфик, прорычал лон, что-то ты все вьешься вокруг, даже вжишь почище пчелы, так и тянет прибить сперва тебя. Осторонись, Лон, я сам позабочусь о нем! Коротышка даже хихикнул, не скрывая возбуждения. «Проклятие!» — ругнулся Лон. «Убирайся отсюда!» Проворно, как лисица в курятнике, Орфик нырнул под протянутую к нему руку своего компаньона и метнулся к Дерику, занося два длинных ножа, похожие на короткие мечи. Коротышка смеялся. «Он мой, Лон, он мой! Просто сиди на своей заднице и наблюдай! Держу пари, он будет вопить всю дорогу вниз!» Стараясь равномерно, насколько это возможно, распределять свой вес, чувствуя прилив новых сил, отхлынувшей по жилам волны адреналина, Дерек закачался в воздухе, держась то одной, то другой рукой, уклоняясь от рубящих ударов Орфика. И все же, одному из пиратских ножей удалось полоснуть по костяшке мизинца левой руки моряка. Боль пронзила всю руку, но сейчас Дерек больше всего боялся, что отлющейся крови ладонь его станет скользкой. «Черт побери!» – рявкнул Орфик, вновь высекая искры из камня. «Да стой ты спокойно, все закончится в один миг!» Лон отпрянул от своего низкорослого спутника. «Гляди, Орфик, там внизу у кого-то лук!» Высокий пират потряс рукавом, демонстрируя застрявшую в ткани стрелу. Приведенный в замешательство видом дротика и беспокоясь о том, что в любой момент другие тоже могут начать стрелять, Орфик чуть отступил. Он занес ногу и попытался пнуть свою верткую жертву в голову. Дерик качнулся в сторону и ухватил коротышку бандита окровавленной рукой, не желая разжимать надежную правую. Пальцы его сомкнулись на штанах пирата. Хотя они были заправлены в подбитые гвоздями сапоги, ткань провисла, Так что было за что уцепиться. Балансируя на одной руке, Дерек рванул другой, что было мочи. «Проклятие, Лон, дай руку, пока эта корабельная крыса не стащила меня с утеса!» Орфик потянулся к своему товарищу, и широкая ладонь поймала тощее запястье. Еще одна стрела клацнула о скалу за спинами пиратов, заставив их пригнуться. Воспользовавшись секундным замешательством, Зная, что лучшего шанса ему не представится, Дерек качнулся бок и вверх. Он потянул ноги и резко оттолкнулся, бросая тело назад, надеясь преодолеть гребень и не упасть. Возможно, трос вокруг пояса удержит его, а может, Мэт и другие в этой суматохе забыли о канате. Изогнув тело и катясь к уступу, Дерек сильно ударился. Он начал падать. И в отчаянии выбросил вперед руку, молясь, чтобы попытка удалась. Какое-то страшное мгновение он качался на краю. Потом центр равновесия сместился. И молодой человек неуклюже растянулся на скале лицом вниз.